Глава двадцать шестая. Я по брату соскучился. Очень. Тосковал по нему безумно, хотя и прятал дикую нехватку сам от себя. Обнять бы его, стиснуть, да так, чтобы кости хрустнули. Но сейчас почему-то руки чешутся совершенно иначе. Хочется дать ему по мордасам, да так, чтобы зубы звякнули, а потом уже обнимать по-братски. Ну, попробуй. От рукоприкладства удерживают несколько аргументов. Родители Кирилл Милана. Никому из них не нужно смотреть на то, как горячо я умею встречать долгожданного браца. Я свой выбор давно уже сделала. Успокойтесь, пожалуйста. Самая умная женщина в моей жизни сейчас не мама. И самая любимая тоже не она. Мам не имеет права говорить такие вещи. А вот Милана, да. «Вы просто еще не знаете, как много пропустили в этой жизни прекрасная дама». Вадик продолжает ездить на ждачках по больному месту. Нарывается гад. «Я и знать не желаю, Вадим. Вы зачем специально Ваню злите? Вам же Енина понравилась? Вот идите, демонстрируйте ей свои достоинства и душевные богатства». Милана улыбнулась так, как лишь она одна умеет. Вроде бы очень по-доброму, очень тихо. Но каждый, кто эту улыбку видел, ощутил, как поднялись волоски на загривке, пачу или предупреждение. И только один дебил в этой квартире полностью потерял инстинкт самосохранения, хотя он и радший им не мог гордиться. Вы намного лучше, Нина, зеленоглазая феечка. Это она мне понравилась, пока я вас не видел. Гнусная ухмылка на лице Вадика предвестник многих пакостей и нервотрёпки для всей семьи. Называть меня Феечкой имеет право только Ваня. Она сказала как отрезала, с достоинством обернулась ко мне, бросила Вадику из-за плеча: "А вам, кстати, не советую в таком виде в метро ходить". М-м. Mm -hmm. Вадик почесал макушку, не смог переключиться. Это в каком смысле? Металас Катели не пропустят. буддец извинить как мешок с гвоздями брат окинул взглядом свой прикит увешанный какими-то железными цепями заклёпками и прочими цасками а так вам милана мой внешний вид не понравился не вашим вкусе да и я люблю завязывать мужчинам галстуки она прижалась к моему боку глянула из-под лобья на полуполучную удавку и кратко поправила узел я весна прякса Не дай бог догадается, что я его за порогом сам перевязывал. С таким шедевром, что утром сотряпала мне Милана, нельзя было идти в приличные люди. Но она так старалась, так мило прикусывала язык, так гордилась полученным результатом. Не смог я, честно сказать, что ничего хорошего не вышло. А, так вы не переживайте. Это я снял костюм с одного идиота. Обычно такой не найду. Вадим Мама ахнула и приготовилась падать в обморок. Она до того стоически молчала, следя за нашей перепалкой, но тут ее выдержка оставила. «Ты кого-то ограбил?» «Да, ну, мам, ты что?» Брат, как обычно, отмахнулся, переключился на родичей, дал нам с Миланой передышку на время. «Просто чувак валялся, а моя одежда испачкалась и порвалась немного, а он лежал и никуда идти не собирался. Вот я и позаимствовал. Но «Ну, скоро верну, обещают. Мама начала блеять, взгляд поплыл. Она уже, наверное, представила все самые страшные кары, которые ждали Вадима. Нина Петровна, как так получилось, что у вас оба сына с придурью, и готовы в этой дуре ещё и соревноваться? Мило аккуратно высвободилась из моих рук, крепко обняла мама. Теперь понятно стало, почему родители всё время грустили о дочери, с которой не сложилось. Кто-то должен был их жалеть и оберегать. Пока мы с Вадиковым сходили с ума и делали нервы предкам, а она себе мужа выбрала по такому принципу: милочка. И теперь уже поздно удивляться, что яблоки упали ровно под ноги к яблоне. Отец до того активно взвеняющий кастрюлями на кухне незаметно выбрил, наверное, чтобы мамулю поймать, если она решит падать. Мам, это что, получается, у тебя малыш родится такой же, как папа? Кирюха долго хлопал глазами из глубины коридора, совсем на него не похоже. Прятаться подальше от взрослых, когда вот такое происходит. Кир, у нас родится девочка, и она будет похожа на Милану. Я даже передёрнулся, представив, как волосы начнут выпадать сквозь очи, если у нас появится сын такой же, как мы с Вадиком. Мы на самом деле хорошие, даже классные, но предкам нужно поставить памятник при жизни. А я как-нибудь и без панки обойдусь. Вань, никто ещё точно нам не сказал про пол ребёнка, так что лучше не гадай заранее. О, парень, а ты кто у нас такой? Вадик нашёл себе новый объект внимания. Выглядел при этом ещё больше недоумком. Я, Кирилл. Самый рассудительный и собравшийся в компании человек протянул взрослому дяде руку. А ты зачем сюда пришёл? Хочешь поссорить мою маму и папу? Э, кто твой папа, если не секрет? Вадим перевозил глаза с меня на Кирыча и обратно. Похоже, что-то почитывал в уме. Так вот же он, сбив с толку этого пацана, не по силу, оказалось даже Вадику. Ванька твой отец? Ну не ты же. Кирыч поблёдно поднял голову. Он так отделал этого противного мужика. Ни слова не хорошего не сказал, но на мордашке всё было и так написано. А чем я себе не угодил? Ты мами не нравишься. А ещё привёл эту противную Евгению. Мой папа так никогда не сделает. Вадим поднялся с корточек, на которые присел, чтобы быть ближе к парню, посмотрел на меня как-то странно, даже как будто с обидой. Вань, а ты когда успел-то? В каком смысле? Ну пацан-то взрослый уже. Меня здесь не было лет 5. А до моего отъезда у тебя никаких здесь я не намечалась вроде. Понятно. Обиделся. У нас с ним раньше не было никаких секретов. И факт, что я умудрился изготовить себе сына втайне от него, очень серьёзная претензия, огромный такой тяжеленный камень в мой огород. Мы по ускоренной программе с Милой. У тебя всё равно так не выйдет. Чёрт. Он, кажется, что-то понял или притворился, что поймал суть происходящего. Милана, всё-таки я настаиваю. Выходицы лучше замуж за меня. Я пойду испарюсь, побреюсь, переоденусь в Ванин костюм, и вы не сможете найти даже пару отличий. Я был сейчас сломав сковородкой нос, и тогда, поверьте, проблем с узнаванием никаких не будет. А она за слово в карман не полезла, а вот за чем-то тяжёлым потянулась. И почему вы меня так не любите? А? Я Вани люблю. Вам просто не повезло. Короче, брат, ты не расстраивайся. Даже стало жаль блезнецца чего-то такого на вид одинокого и несчастного, у которого нет Миланы, его любищей, нет Кирыча и даже дочки в ближайшей перспективе. Да ну, блин, снова ты меня во всём обогнал. Я тебе покажу хорошую подворотню, братишка. Поверь, она делает людей счастливыми. Мам, а мам. Вадик внезапно переключил внимание, да так жалобно заговорил. «Когда же Кирюха не смог бы?» «Что, сынок?» Мамуля, кажется, уже успела устать от нашей долгожданной встречи и бесконечной перепалки. Вздохнула тяжело, но руки к сыну протянула. «Хоть ты-то меня любишь, а?» «Люблю мой хороший. Всегда любила и буду любить». Она обняла нашего пропащего засранца со всей силой, на которую была способна. И заморгала так, словно хотела согнать слезинки. И даже без подворотни А в подворотне ты будешь жить, понял? Если не вспомнишь, как правильно себя вести. Отец все эти сопли, если он и слюни обычно никогда не любил, старался прекратить их ещё на подходе. Вот и сейчас решительно всё обрубил. Значит, ты меня не любишь, отец, да? Брат само собой не сильно-то испугался и расстроился. Не с нашим опытом фугаться от таких угроз. Люблю, но не позволю вести себя так, как ты себя ведёшь. Ладно, пап, я больше не буду хулиганить. И он снова был заключён в объятия. Теперь уже отцовские. Извиниться не забудь за свои выходки. На тебя тут подрастающее поколение смотрит. Какой ему пример подаёшь? Наш Иван Иванович тоже расстрогался, но свои сантименты прятал под недовольным бурчанием. Вадик удивлённо уставился на милый на живот, даже брови нахмурил. Опять дурачился. А оно точно меня оттуда видит это поколение. Дедушка про меня говорит, понял? Кирюха возмутился и рассердился. Ему, похоже, новый родственник до сих пор не начал нравиться. А малыш тебя слышит, между прочим. Так что давай, извиняйся. И ногой притопнул для убедительности, но мать взял за руку и чуть-чуть спрятался за её спиной. «Простите меня, люди добрые! И ты меня, Ванькин наследник, прости!» Тут осталось только хлопнуть ладонью по лбу. Этот великовозрастный идиот бухнулся на колени и запричитал, как тетка из старой комедии только что поклоны бить не начала. «Все, достаточно. Мы все уже поняли, что ваш театральный талант гораздо лучше, чем у Вани. Вставайте и пойдемте ужинать». Милана, похоже, одна осталась в своём уме и адекватном состоянии. Её несколько Вацкины выкрутасы не тронули. И всё же, Милана, брак моментально забыл, как только что гласил. Встал на ноги, отряхнул колени, поправил волосы. Что? Я бы очень хотел на вас жениться. Вы ведёте себя идеально. И в этот раз он не шутил и не играл. Ничуть не прикидывался, говорил весьма-весьма серьёзно. И это не могло мне напрягать. Вы можете побыть свидетелем у нас на свадьбе, если, конечно, Ваня не против. Больше у меня для вас нет никаких предложений. Простите. Я реально по нему скучал, хоть никогда и никому не признавался в этом и очень ждал, когда брат вернётся в лоно семьи. Но теперь от чего-то пожалел о своих желаниях. Захотелось, чтобы Вадик исчез. На пару годиков ещё. И как можно дальше? Колки сжались, зубы скрипнули, из ноздрей, наверное, вырвался клуб пара пахнущего серой. Вань, ты уж ночь будешь или так и будешь здесь торчать, прожигая стенку глазами. Вся семья во главе с Кириллом уже убежала на кухню, чтобы шумно и бестолково накрывать на стол. Мама причитала о чём-то своём, отец низким басом выговаривал советы непутёвому потомку. Кирюха уже пытал Вадима, расспрашивая о путешествиях и приключениях в дороге. И только Милана осталась рядом со мной, прижалась всем телом, положила голову на грудь. «Ой, что такое? Я тут же забыл обо всем. Она так сильно ойкнула, схватившись за бок, что в голове остался только номер скорой помощи и расстояние до ближайшего приемного покоя». Да, я фанат. Придурок и перестраховщик. Но уже заранее всё изучил и просчитал, подготовился вести её в роддом. Похоже, малыш решил толкнуться в первый раз, представляешь? Она улыбалась счастливо, загадочно и немножко глупо. Я, наверное, выглядел так же. Это это хорошо или плохо? Это нормально. Ребёнок шевелится, и уже настолько подрос, что я ощущаю его движения. «А я? Что ты? Будешь так дергаться, и тебя он тоже ощутит. Может, потому и зашебуршился, что папа нервничает и грустит. Это из-за меня, что ли?» а «Вот же! Послали небеса жениха, умного да сообразительного». Она положила мою ладонь на свой живот. Только особенно внимательный взгляд мог бы заметить, что ее тонкая талия стала чуть шире, чем была. Но и на ощупь, конечно же, было все понятно. гладить эту выпуклость, которая вдруг начала меняться под руками. Господи, дай мне сил, чтобы не заорать от удивления и восторга. Это токается, да? Это так происходит. Вань, твои глаза сейчас вылезут из орбит. Их потом будет сложно поставить обратно. Успокойся, прошу тебя, чтобы глаза не выпали совсем. Я их прикрыл. Даже вспомнил, что нужно дышать. Но эти ощущения хотелось впитать, втянуть в себя, как жаркий, горячий от зноя воздух, запомнить на всю жизнь. «Эй, голубки, я понимаю, что мешаю сейчас, но вас родители зовут на ужин. Пойдете? Вать, вот когда найдешь себе жену, сделаешь себе ребенка, тогда поймешь, когда можно лезть к людям, а когда нельзя. Хорошо?» Брат осекся и тут же скрылся за дверью. Похоже, что-то до него дошло. Ты осторожнее с человеком, Вань. Не подгоняй, а то возьмет и реально женится на еге.